Глава 14 10 апреля они подцепили некоего Стёпу, говорившего с явно выраженным украинским акцентом. Парень, одетый с провинциальным шиком, сразу приклеился к девчонкам, а потом отправился с ними на квартиру. Уже когда пошла настоящая игра, брат выскочил на секунду в сортир и, походя, похвалил сестричек. «Молодцы, он просто набит бабками!» Естественно, Стёпа проигрался в дым, и его отволокли назад на вокзал. Анжела приспокойно забыла о парне, но 20 апреля произошло совершенно невероятное событие, надолго лишившее ее сна и покоя. Поздно вечером, примерно около десяти, когда салон уже заканчивал работу, в дверь вошел юноша, симпатичный блондин в джинсах. Анжела заученно улыбнулась ему. «Чего желаете? Увы, мы скоро закрываемся, но ради вас мастер задержится». «Ты Анжела?» Довольно бесцеремонно прервал ее посетитель, разглядывая бейджик на груди девицы. «Да», — кивнула та, «всегда к вашим услугам». «А Марина где?» «Вам маникюр?» — прочирикала Анжела. «Марина только что ушла, могу предложить Лиду. Отлично работает. Позвать?» «Не суетись», — буркнул блондин. Потом он вытащил мобильник, набрал номер и сказал. «Иди сюда». Дверь распахнулась и... В парикмахерской появился еще один посетитель. Анжела подняла на него глаза и почувствовала, как земля уходит из-под ног. К стойке медленно приближался Степан. «Она?» – коротко спросил блондин. Степан молча кивнул, потом развернулся и вышел. Белокурый парень уставился на Анжелу. Взгляд его был, как уснулой рыбы. В нем не было ничего живого, даже намека на какие-нибудь эмоции. «Значит, ты Анжела!» Медленно растягивая гласные, уточнил он еще раз, а потом зачем-то полез в оттопыренный карман. Перепугавшись почти до отключки, Анжела нырнула под стойку и заверещала «Ничего не знаю! Врет он, врет!» Блондин наклонился, уцепил ее за волосы и вытащил из-под стола. «Сядь!» У Анжелы перехватило дыхание – Как назло, в огромном зале она была совершенно одна. Все мастера ушли в служебные помещения, клиенты разбежались. Анджела просто ожидала половины одиннадцатого, чтобы со спокойной душой запереть дверь и уйти. «Не надо!» – прошептала девушка. «Я ничего не делала! Он все набрехал!» «Раз ты ни в чем не виновата, от чего тогда трясешься?» – ухмыльнулся блондин. «Вот что курица!» «Передай своим каталам, вернуть надо!» «Что?» – пискнула Анжела. Потом, поняв, что опростоволосилась, она тут же спросила. «Вы о чем? Не понимаю!» «Не выпендривайся!» Уставившись на Анжелу противным взглядом, ответил красавчик. «Ты в плохую историю влипла! В общем, передай своим это, а уж дальше пусть они думают! Сроку вам нет, счетчик идет!» Сказав это, юноша спокойно повернулся и вышел из салона. Анжела шумом втянула в себя воздух, пошевелила лопатками, чтобы отклеить от спины прилипшую к позвоночнику кофту и глянула на то, что парень положил перед ней. Это был небольшой, плоский, незаклеенный конверт. Анжела очень любопытна, поэтому она моментально засунула пальцы внутрь, вытащила фото, глянула на него и застыла, словно замороженная снежной королевой. На снимке был запечатлен мертвый мужчина. Анджеле стало дурно. У него были отрублены голова, руки и ноги. Кто-то сначала расчленил несчастного, а потом сложил все вместе, создав впечатление целого тела. Ни записки, ни письма, ни объяснения при снимке не имелось. Анджела стала звонить Марине. Та, пойманная по дороге домой, сердито буркнула. «Чего на мобильный звонить? Да еще с городского аппарата!» «Скорей сюда!» — еле прошептала анджела «То есть нет! Беги в закусочную на Тверской!» «Что случилось?» — насторожилась Марина. ну у Анжелы трубка уже выпала из рук. Когда Марина увидела фото, она выхватила его у Анжелы и велела. «А сиди, не двигайся!» Примерно через полчаса приехал один из братьев, которого на самом деле звали Андрей Локтев. Посмотрев на снимок, он растерянно сказал... «Вот это да!» Тут Анжела зарыдала. С ней приключилась истерика. Публика стала оглядываться на бьющуюся в рыданиях девушку. Понимая, что они сейчас привлекут к себе внимание, Андрей с Мариной вывели Анжелу в скверик и сунули ей бутылку минеральной воды. Дальнейшая помнит плохо. Ей на голову словно натянули шлем, набитый ватой. Иногда она слышала обрывки разговора. «Что вы взяли у него, уроды?» — вопрошала Марина. — Что? Бу — Бу-бу-бу-бу, — отвечал Андрюша. Вернее, он, конечно, говорил нормально, но Анжеле, находившейся в полуобморочном состоянии, его слова оказались совершенно неразборчивыми. — Какого черта? Нас же убьют! Бу — Бу-бу-бу-бу-бу. — -бу". Вы козлы! Бу — Бу-бу-бу-бу. Анжела плохо помнит, как оказалась в квартире Марины. Как разделась, уснула... Утром подруга заявила. «Ерунда, дело пустяковое». «Ничего себе!» вздохнула Анжела, вспомнив снимок. «Забей!» — велела Марина. «Мы работаем тихонько в салоне. Парни сами дело уладят. Между прочим, у нас крыша есть. Пусть там и разбираются. Поняла? С нас взятки гладки. Ты за стойкой, я над ногтями и всех делов. Естественно, пока уходим на дно». Анжела кивнула. Ей было очень страшно, но Марина даже не выглядела озабоченной. «Главное – спокойствие!» – внушала она подруге. «Мы-то ни при чем. Мы ничего не брали! Это парни Андрюха да Дима с Костиком, идиоты!» «А что они сцапали?» – полюбопытствовала Анжела. «Фигню!» – отмахнулась от нее Марина. «Не думай, все устаканится!» Анжела прервала свой рассказ, вытряхнула в окно полную банку окурков и с горечью сказала. «Ага, устаканилась. Маришку убили, Диму тоже. Теперь я следующее «Значит, ты не знаешь, что взяли Андрей и Костик?» «Нет», – плаксиво ответила Анжела. «Господи, у меня прямо ноги подгибаются. А ну как меня тоже убивать придут. Я и пикнуть не успею. И ведь не знаю ничего. Только объяснять-то бесполезно, что я тут ни при чем». И она заплакала. Я покачала головой. «Да уж, ситуация. Ты с Андреем и Костей разговаривала после убийства Марины?» «Нет», — всхлипнула Анжела, клацая зубами. «Почему?» «Следовало немедленно связаться с парнями и узнать, вернули ли они взятые, это же понятно». «Ага», — заныла Анжела, размазывая по лицу слезы. «И где мне их искать?» «У тебя нет их телефонов?» Не -а. А адресов?» «Нет». «Как же ты с ними встречаешься?» «А никак!» – протянула Анжела. «Мне Маринка говорила, сегодня работаем и все! зафига мне про них узнавать!» «Маринка то конечно, в курсе была! Она, между прочим, за Костика замуж собиралась!» В моей голове моментально сложились вместе разрозненные кусочки мозаики. «Погоди, погоди!» – забормотала я. «Но Карина говорила, что вроде этот Костя богатый, ни в чем не нуждается!» И вдруг карты? «Не знаю», — зашмыгала носом Анжела. «Не в курсе я». «Тебе, лучшая подруга, ничего про жениха не рассказывала?» «Неа». «Почему?» «Не знаю», — воскликнула Анжела. «Мы с ней о парнях не разговаривали». Я удивилась. «Как странно! О чем же еще говорить двум молоденьким девушкам, если не о кавалерах? Шмотки, косметика да мальчики...» Вот основная тема бесед таких девиц, как Анжела. «Я вот думаю», — хныкала она, — «не такой уж Марина мне хорошей подругой оказалась. Втянула в жуткую историю, ничего толком не объяснила. Так с друзьями не поступают. Я, между прочим, очень старалась. Мало-мальских хороших клиентов, всех к ней отправляла. Про вторую маникюршу Лизу гадости говорила, хоть она отлично работает. Только подруга дороже справедливости». А вот сейчас мне показалось, вдруг она меня просто использовала. Поди плохо, всегда клиентов имела. И кого она нашла бы для игры? «Послушай», — прервала я ее причитание. «Скажи адрес квартиры». «Какой?» «Ну не этой же, той, где в карты играли». «А, номер семьдесят два». «Улица, дом», — терпеливо сказала я. «С Анжелой надо вести себя, как с трехлетним ребенком». «Большая татарская», — выдавила из себя мошенница. «Сначала по набережной ехать, потом направо и прямо. А дом?» «Не знаю». «Как же так?» — возмутилась я. «Столько времени туда ходили». «Наш шофер привозил», — объяснила Анжела. «Костик, зафигом на номер дома смотреть!» Я приуныла. «Конечно, можно обойти жилые здания на этой улице, проверить все квартиры под номером 72», «Только я потрачу на это целый год?» «Там такой розовый дом стоит», — вдруг вспомнила Анжела. «С белыми колоннами, центр чего-то. Вокруг него вечно машин полно». Костик всегда ругался. «Мы же во двор сворачивали налево, прямо к серому зданию с облупившимися балконами подъезжали. Их тетка держит, одна, вторая отломилась. От нее только башка и руки остались». На секунду мне стало дурно, Но потом я сообразила, о чём речь. «Ты имеешь в виду кариатит?» «Чего?» «Ну, скульптуру такую, на которую опирается балкон». «Ага», — кивнула Анжела. «Она самая!» Внезапно раздался резкий звонок. «Это кто ещё?» — побледнела Анжела. Я не успела успокоить её, потому что из коридора донёсся хохот, а потом вопль. «О, серый! Ля-ля-ля, пей штрафную, пей до дна!» твоим родственникам еще гость приплыл». Вздохнула я. Анжела успокоилась. «Теперь будут гудеть до потери пульса». Я хотела было расспросить Анжелу о том, какое отношение имеет ко всей этой истории Дима, ведь не просто же так задушили парня, но решила сделать перерыв и спросила. «Где у вас туалет? Иди по коридору до кухни, там увидишь». «Можно мне им воспользоваться? Или у вас и там расписание?» «Но до этого братьев и жены еще не додумались», — мрачно ответила Анжела. «Слава богу, писать ходим, когда хотим. Утром, правда, скандал начинается. Унитаз один, а на работу надо всем. Володька гад возьмет газету и заседает. Нашел избу-читальню. Ведет себя так, словно никого, кроме него в квартире нет». Под ее недовольное ворчание я вышла в коридор, прошла пару шагов... Услыхала нестройное пение, несущееся из комнаты, где шло застолье, и чуть было не налетело на внезапно открывшуюся дверь. На пороге появился светловолосый парень с порочным красивым лицом падшего ангела. Увидев меня, он икнул и, еле ворочая языком, спросил. «Ты кто?» Решив с ним не объясняться, я сказала. «Ася, не помнишь меня? За столом вместе сидели. А ты кто?» с «С... Серый?» Еле справился со сложной согласной гость. «А где Анжела? Чего она не со всеми?» «Голова у нее болит», — ответила я. «Она у себя в комнате». А -а -а -а. протянул Серый. Потом, покачиваясь и хватаясь за стены, он побрел по коридору дальше, а я пошла искать туалет. Он оказался в противоположном углу квартиры. Я распахнула дверь и ахнула. «Огромное помещение с окном. На месте хозяев я бы сделала тут спальню, а унитаз перетащила туда, где живет Анжела. Потом я удивилась. Ну почему архитекторы так глупо спроектировали квартиру? Одна из спален крохотная, а санузел огромный с двустворчатым окном. Несмотря на то, что здесь стояли здоровенная допотопная ванна из чугуна и унитаз, а на стене висела раковина размером с корыта, оставалось еще много свободного места. Даже три разнокалиберные стиральные машины не мешали. Похоже, все братья имеют разный материальный достаток. Кто-то из них приобрел канди-автомат, другой обзавелся вяткой, а у третьего дела совсем плохи. Его жена пользуется антикварным агрегатом с валиками наверху. Для отжима белья ей приходится пользоваться двумя резиновыми кругляшками. Когда-то и у нас с Раисой была похожая машина, и мачеха, страшно матерясь, вертела ручки и орала. «Эй, Вилка, хватай простыню! Придумал же кто-то хренотень Сам бы так бельишко помял, а я бы посмотрела, понравится или нет!» «Нет, все-таки туалет с окном — это здорово. Во-первых, не нужен освежитель, можно легко проветрить помещение. Во-вторых, светло. Я подошла к окну и глянула вниз». Во дворе, радуясь хорошей погоде, гомонили дети. Дверь подъезда стукнула, наружу, слегка покачиваясь, вышел Серый. Я усмехнулась. Ну, далеко парень не уйдет, свалится небось около песочницы. Но Серый, не оглядываясь, пересек площадку с качелями и пошел к метро. Его походка стала твердой, согнутая спина выпрямилась, и я вдруг поняла, он не пьян. Белокурые волосы парня шевелил легкий ветерок. «Блондин? Блондин!» Чувствуя, как сердце проваливается в желудок, я понеслась по коридору в комнату Анжелы.